«Мы брели втроем по дорогам Полтавщины, а потом и Черниговщины дней восемь». Вероятно, если описать эти дни скитаний, могла бы получиться самостоятельная повесть. Оба мои спутника оказались отзывчивыми, хорошими людьми. Яков Зусерман был самый молодой из нас. Ему было двадцать шесть лет. Я говорил ему, «Яков, не ходи в Нежин». Ну жена, дети, все это так. Но что ты один можешь для них сделать? Тебя схватят, потащат в Гестапо. Видно же, что ты еврей. Оставайся с нами, будем партизанить. Если семья погибнет, хоть отомстишь. Я понимаю, отвечал он. Может, твои правы. Нечего мне делать в Нежине. Но душа горит. Хочу повидать и мать, и жену, и сестренку, а самое главное, сыночка. Он такой маленький, всего четыре года, а уже написал мне письмо. «Папа, Вова Пай. Ну как это? Я живой, и они здесь близко, а я не пойду. Отпустите меня». «Что значит отпустить? Я ему не начальник, держать его не могу. Но идя с нами, он считал себя в коллективе и, пожалуй, если настаивать, подчинился бы. Но я не хотел настаивать». Парень рвался в нежен, он бредил семьей и домом. Видно было, что для него нет на свете ничего дороже. Пусть я потом помру, и пусть меня мучат, но как же я мог пойти и не пошел? Симоненко его лучше понимал, чем я. Он и сам стремился к матери. Он твердо решил, что в тылу немцев не останется, обязательно перейдет линию фронта. Он шел в тыл лишь успокоить старушку». Три случайных товарища, три советских человека днем спали в скирдах пшеницы, в стогах сена, а как только вечер отправлялись в путь. Мы шли по Украине, только что захваченной немцами. Даже на проселках попадались нам немецкие надписи «Стрелки на столбах». Если поблизости не было людей, мы надписи сбивали, ломали на куски, разбрасывали по полю. Однажды под вечер мы брели по довольно широкому, хорошо утрамбованному грейдеру. Погода выдалась теплая и тихая, грело солнце, и кругом все было хорошо. Шли мы медленно, будто прогуливались, и справа и слева от дороги разросся густой кустарник, красные и желтые листья покрывали землю. Вдали белели пятна хуторов, вокруг хат тополя и толстые, уже оголившиеся ветви фруктовых деревьев. Тихо, дышится хорошо, аппетит прекрасный, и, кажется, вот дойдем до ближайшего села или хутора, хозяйка нам борща сварганит. Да, такие мирные картинки бывали, как ни странно, и в тылу противника. Это ведь наша родная природа и родные места, а мы еще попали в район, Где совсем не было боев, война не оставила здесь своего черного следа. По этой дороге, обрамленной кустами, а кое-где и молодыми деревцами, мы шли часа полтора, не меньше. Мы почти не разговаривали, у всех троих было одинаковое настроение. Вдоль дороги, по бокам, были прорыты неглубокие канавы, кюветы. Над ними свисали ветви кустов. Листьев на ветках осталось мало, поэтому мы все трое одновременно заметили лежавшего в кювете человека. Это был красноармеец. Трупов мы видели много и раньше, но тут, в тихой мирной местности. Мы хотели найти документы, узнать, кто убит, но ничего не нашли. Карманы гимнастерки были расстегнуты, карманы брюк вывернуты. Убит был человек выстрелом в затылок. Шагов через двадцать увидели еще один труп, тоже в кювете, и пуля у него тоже в затылке. Мы пошли быстрее, об увиденном не говорили, будто ничего не произошло. Но от мирного настроения и следа не осталось. Сразу почувствовали, как ужасно утомлены. Немного погодя, Яков подобрал немецкий пакетик с хлорными таблетками – Он вскрыл его, понюхал и хотел бросить, но Симоненко, желая пошутить, сказал «Стой, Яков, тебе еще может пригодиться. Кинешь в лужу и пей без вреда для здоровья». Яков обиделся. «Ты что думаешь, я здоровье берегу?» И он со злостью отшвырнул пакетик в кусты. Шагов через двадцать Симоненко поднял ложку, оглядел немецкое и бросил. Потом... Смотрим. Валяется металлическая пуговица. На ней блестит орел. «Похоже, — говорю ребята, — что здесь фрица раздевали».